«Надеюсь, теперь им на ремонт хватит», – сказала Яночка, высыпая рядом с разорённым муравейником из большой сумки целую гору сосновых игл. Отряхивая с джинсов иглы, листья и землю, Павлик ответил, всё ещё тяжело дыша. «Хватит, конечно. И стройматериал мы им доставили, и сахар у насыпали. Продовольствие, значит, тоже есть. Подкрепятся и примутся за работу. Теперь никто им не помешает а больше мы с тобой им ничем не можем помочь. А вот когда еще шиповник разрастется, размечталась Яночка. Брат с сестрой, отдыхая после тяжких трудов, с удовлетворением смотрели на кучу строительного материала для реставрации муравейника и на три аккуратно посаженных вокруг него куста шиповника». Расстояние между пока еще не разросшимися кустами дети загородили непроходимыми баррикадами из приволоченных с трудом комлей и пней, ветвей и хвороста. И все это было переплетено проволокой, кое-где даже колючей. Да, потрудиться пришлось немало, зато теперь с чистой совестью могут утверждать, что полностью компенсировали ущерб, нанесенный ими муравьям. Теперь дело за самими муравьями. «Солнце заходит!» – промолвил Павлик. «Пора на кабанов отправляться!» Добравшись до места засады, брат с сестрой со вздохом облегчения опустились, наконец, на землю. Здесь, спрятавшись под развесистым кустом боярышника, они могли отдохнуть. Ведь весь день вкалывали, как каторжники, копали ямы, таскали тяжеленные пни и ветки, нарушали государственную границу, устраивали непроходимые засейки вокруг муравейника. В общем, наработались на три года вперед. И вот теперь сидели расслабленные, предаваясь заслуженному отдыху. Вряд ли такая работа под силу подросткам, даже взрослым, с ней управиться непросто. Из их укрытия хорошо просматривалась лесная дорога, ведущая с пляжа к кемпингу, базе отдыха. И выглядела сейчас эта дорога совсем не так, как в памятный дождливый и туманный вечер. Тогда дорога была совсем пуста. Теперь же по ней двигались целые процессии. То есть целые процессии отдыхающих, толпы и отдельные особи, и пары. С треском то и дело пролетали мотоциклы, часто проезжали машины. Сначала дети сидели спокойно, отдыхая после тяжелого дня а когда немного отдохнули и осознали, что видят их глаза, встревожились. Какое-то время они еще терпеливо пережидали это несвоевременное оживление на лесной дороге, надеясь, что вот совсем стемнеет, и люди, наконец, угомонятся, потом потеряли терпение. Вечер наступил, солнце давно зашло, на небе даже луна показалась, а движение по дороге и не думало уменьшаться. Павлик не выдержал. «Толку от нашей засады!» – проворчал он. «Такое впечатление, что здесь толкутся отдыхающие со всей округи. Кабаны не в жизни придут». «Я бы на их месте тоже не пришла», – согласилась с братом расстроенная Яночка. «Разве что попозже, в полночь, например. Придется нам с тобой поискать другое место, где ни мотоциклы не ездят, ни автомобили, и люди тоже не шляются толпами». «Вот именно! Да еще орут на весь лес!» Еще немного посидели, уж очень устали, не хотелось двигаться. Да и обидно было, не несолно хлебавши, покидать место, где они уже давно прикармливали кабанов. И, судя по тому, что их хлеб регулярно исчезал, прикормили. Может, разойдутся эти шумливые люди, затихнет все, и выйдут из леса на кормежку осторожные кабаны». И только когда громогласная компания молодежи расположилась как раз напротив их засады по ту сторону дороги и принялась нестройно и фальшиво орать популярный шлягер, дети не выдержали. Пора возвращаться домой, тут ничего не высидишь. А дома их уже ждали. Еще издали, подходя к дому, Яночка с Павликом увидели у крыльца большую овчарку. Она очень хорошо смотрелась в ярком свете лампы над входной дверью. Авчарку увидели все трое. Бегущий впереди Хабр остановился. Павлик и Яночка тоже. «Собака милиционера», — сказала Яночка. «Я ее по лицу узнала». Милицейская авчарка лежала неподвижно и делала вид, что не замечает Хабра. Подняв нос, Хабр немного понюхал воздух у крыльца но без особого интереса. Каждый день ему встречалось множество собак, к которым он относился довольно миролюбиво. А кроме того, двор не был его территорией. Здесь часто ошивались чужие собаки, имевшие на двор такие же права, что и он, Хабр. Со своей стороны, милицейский пес тоже был умным, да к тому же и прекрасно обученным боевым псом. Обучили его многими милицейским премудростям, и он прекрасно знал, что без приказа нельзя набрасываться ни на кого. Здесь он был гостем, значит, следовало сохранять индифферентное спокойствие. Но на всякий случай овчарка все же предпочитала не глядеть на то или на того, что могло нарушить это спокойствие. Каким-то шестым чувством Яночка поняла, что обе собаки заключили нечто вроде соглашения, но все же решила не рисковать и тихим решительным голосом приказала «Хабр, домой!». Хабр неспеша поднялся по ступенькам крыльца, вбежал в дом и тут сходу занялся новыми для него запахами. Яночка с Павликом вошли вслед за собакой, тихо закрыв за собой дверь. Тихонько потому... Сами хорошенько не знали, почему. Просто подсознательно поступили так из вежливости по отношению к чужой собаке, которую пришлось оставить во дворе. Итак, тихонько закрыв дверь, дети вслед за всегда бесшумно двигающимся хабром так же тихо поднялись по лестнице. Не специально, просто на ногах были кроссовки на мягкой подошве – А поднимались они не бегом, как обычно, а шагом, так как здорово сегодня устали. Вот и получилось, что их никто не услышал. Зато они, когда добрались до второго этажа, очень хорошо услышали громкий истерический голос женщины. «А стекло в окне она выбила под предлогом тушения пожара!» – почти кричала Мизина мама. Это я вам говорю, почему не записываете? Возможно, сама и подожгла дом, хотя там, говорят, были какие-то малые дети. И бриллианты, разумеется, исчезли. Бриллианты, неимоверные ценности. И это безобразие, что милиция позволяет воровкам действовать так нагло. Ведь если так и дальше пойдет, порядочной женщине нельзя будет на себя ничего надеть. Буквально ничего. Переглянувшись, Павлик с Яночкой так и замерли на месте потрясенные и сбитые с толку. Словно понимая происходящее, Хабр, уже подбежавший к приоткрытой двери, не вошел в комнату, а вернулся к детям, замер и лишь настороженно стриг ушами. Дверь распахнулась шире, и незнакомый мужской голос у самого входа произнес. «Да, да, я все понял, об этом вы уже говорили, благодарю вас». Но от мизиной мамы не так легко было отделаться. «Говорю вам, она и в ванную заходила. Впрочем, женщину можно понять. Если в доме пожар, наверняка собралась толпа. А женщина не может показаться на людях, если она растрепана и не припудрена. Так что зашла попудриться, и все. Все драгоценности пропали». И опять дверь вроде бы открылась пошире. Но тут же ее кто-то потянул назад. Похоже, кому-то хотелось выйти из комнаты, а кто-то мешал этому человеку выйти. Мужской голос напрасно пытался положить конец показаниям разошедшейся дамы. «Да, да, уважаемая пани, все это вы мне уже говорили, у меня все записано, не беспокойтесь». Дама не унималась. «А милиции на все наплевать? Разве у нее найдешь понимание?» Тут дверь стремительно распахнулась, и, видно, у милиционера иссякло терпение, и он силой вырвался из комнаты. Это был знакомый детям поручик милиции, хозяин овчарки. Окаменевшие Яночка с Павликом не пошевелились, и поручик наскочил прямо на них. «А, вот и вы!» — обрадовался он. «Наконец-то пришли! А я уже жду вас, жду! Вы должны дать показания!» От необходимости отвечать детей избавила Мизина мама, поспешившая вслед за поручиком. За ней виднелась Мизя. Похоже, она уже легла спать, потому что была в пижамке, и вся так и пылала от возбуждения. Еще бы такая сенсация. Наверное, она уже дала показания. Одновременно раскрылась другая дверь. Выглянул пан Хабрович. Внизу тоже заскрипели двери. Слышно было, как кто-то поднялся по ступенькам лестницы. Видимо, там хотели знать, что такое происходит наверху. Яночка уже поняла, что происходит, и лихорадочно пыталась вспомнить – О том, что выдуманная ею кража происходила в рыбацких кондах, она сказала Мизи или только собиралась? И упоминала ли она рубинах, или дело ограничилось одними бриллиантами? Поручик милиции производил впечатление человека, оглушенного избытком информации, растерянного и вообще замученного. Но долг есть долг, и он приступил к его исполнению. «Расскажите мне все, что знаете» сказал он Павлику и Яночке. Что-то тут напутано. Не бойтесь, это пока не официальный допрос, а просто сбор предварительных показаний. Уже поздно, поэтому давайте покороче. Что вам известно о краже и откуда? И тут Яночка с Павликом отчетливо осознали, что загнаны в угол, откуда нет выхода. К поручику они сразу почувствовали симпатию. Это был еще молодой человек с худощавым, приятным и умным лицом. К тому же у него такая замечательная собака. Уже сам факт наличия у человека такой отлично воспитанной собаки делал человека достойным всяческого уважения и особого к нему отношения. И выходит, такому человеку они просто не имели права соврать, а сказать правду – Признаться в присутствии всех этих жадно слушавших людей о том, что и пожар, и кража бриллиантов Яночка просто выдумала, было просто невозможно. Исключено. Да, даже если бы и не было всех этих посторонних, дети не могли выявить истинную причину выдуманного преступления, то есть объяснить, зачем Яночке понадобилось задержать Низю в порту и так далее. Нет, ничего объяснять и ни в чем признаваться Яночка с Павликом не имели права. Впрочем, отвечать следовало одной Яночке. Это она выдумала сенсационную кражу и ей отдуваться теперь. Павлик не мог прийти на помощь сестре и обречен молчал, потому что на смерть забыл выдуманные сестрой подробности сенсации, не помнил даже принимал ли он лично участие в выдуманных ею событиях. Бедная Яночка тоже не сразу решилась говорить. Однако делать нечего, и девочка неуверенно начала давать показания. Ну, я слышала, а Павлик не слышал, живо добавила она, чтобы выручить брата. Его при этом не было, он ничего не знает. У Павлика немного отлегло от сердца, а милиционер спросил. Тогда рассказывай ты, что знаешь и где слышала. Давай по порядку. Стоя в проеме распахнутой двери своей комнаты, пан Хабрович внимательно наблюдал за происходящим, волнуясь за своих детей и в то же время отчетливо, явно чувствуя, что-то здесь не то. Мизина мама напирала на них, явно решив не покидать поле боя и оставаться на посту до последнего вздоха. На лестнице жарко дышали несколько человек, стараясь не упустить ни словечко. Похоже, хозяева были рады такому неожиданному развлечению. Яночка пришла в отчаяние. Ну, что делать? Приходилось выкручиваться. Разговаривали какой-то мужчина с какой-то женщиной. Она сама не очень понимала, что говорит. И для проводоподобия добавила. И даже меня предупредили, чтобы не носила с собой много денег. Прекрасно знавший своих детей, пан Роман понял, что Яночка говорит неправду. Но не вмешивался. Он еще не разобрался в том, что происходит. Значит, дочке для чего-то нужно было выдумать несусветную историю. Но для чего? Что еще задумали его неугомонные дети? А Яночка старалась припомнить, что именно она, она рассказала Мизе. Не хотелось осложнять ситуацию новыми вымышленными деталями. А главное, где происходили выдуманные ею события. И если бы сейчас не слушал ее папа, она без колебаний перенесла бы место действий огненной кражи в Варшаву, к соседям по их варшавскому дому, и тогда сразу же пресекла бы все дальнейшие расспросы. Поручик наверняка с облегчением передаст проблему своим столичным коллегам. Тем самым она одним махом отсекла бы голову разрастающийся гидрис сплетен и слухов, которые столь мастерски распускали люди типа Мизиной мамы. Ну вот отец... Он наверняка тут же вмешается, услышав о ни в чем неповинных соседях. Ничего не поделаешь. Приходилось брести все дальше. Раз совравшим, только надо врать поумнее и перенести место действия сенсационных событий куда подальше. Но опять же не слишком далеко. Итак, рыбацкие конты – это самое подходящее место. И Яночка принялась давать показания, оживляясь по мере рассказа. Поручик слушал внимательно. Потом потребовал подробного описания действующих лиц. Яночка постаралась, чтобы та пани и тот пан оказались ни на кого из знакомых не похожи. С женщиной пошло легко. А вот при описании мужчины встретились трудности. Взять хотя бы глаза. Ну, какие у него могли быть глаза? «Случайно не такие, что сидят близко друг к другу?» Вдруг спросил поручик. Такие, подхватила Яночка, прежде чем сообразила, что надо бы лучше не соглашаться. Такие, близко посаженные. Еще у него были уши. Торчащие, обрадовался поручик. Яночка прикусила язык. Да, поздно было. Вот и описала врезавшуюся в память внешность злоумышленника. Теперь поздно отступать. Ну и ладно. Бросить на растерзание милиции преступный элемент. Так ему и надо. Хотя и она сделала попытку увильнуть. И еще он был лысый, добавила решительно девочка. Лысый? Недоверчиво протянул милиционер. Ну, не совсем лысый на макушке, а вокруг головы немного волос осталось. Паручек уже понял, слушая свидетельницу, что знает описываемого злоумышленника. Однако ему не приходилось видеть макушку вышеупомянутого. Напротив, поручик хорошо запомнил буйные кудри подозрительного элемента и теперь пытался вспомнить, не просвечивало ли сквозь них лысина где-то на макушке. Эх, не удосужился раньше уточнить это обстоятельство, такое упущение. А Яночка совсем успокоилась и, давая заведомо ложные показания, одновременно решала, как следует поступить. Решила? И пыталась теперь незаметно для других сделать знак Павлику, чтобы тот предпринял соответствующие меры. То, чем в данный момент занималась Яночка, было сознательным введением в заблуждение властей, за что по закону полагались какие-то штрафные санкции. Поэтому совершенно необходимо было отловить поручика в каком-нибудь укромном месте, где они окажутся с ним один на один и смогут рассказать всю правду и только правду. Павлик Знаков не понимал. И только когда разозлившаяся Яночка, перестав церемониться, прибольно стукнула его каблуком в ногу по косточке, до него сразу дошло. Ему и самому неприятно была эта ложь. Он тоже думал о грозящих им санкциях, и сенсационные откровения Яночки приводили его в ужас. «Итак, надо что-то предпринять». Перехватив указывающий взгляд Яночки, он сразу понял, как действовать. «Мне в туалет надо» никому конкретно не обращаясь, заявил мальчик, повернулся и гордо удалился. Спускаясь по лестнице, удивился множество скопившихся там слушателей, трое хозяев и две семьи курортников, проживающих в комнатах нижнего этажа. Все они вцепились в Павлика, ибо он спускался сверху и представлял собой ценный источник информации. И бедняге ничего не оставалось, как и в самом деле спасаться от них в уборной. Заскочив в нее, Павлик автоматически заперся на щеколду, но потом тихонечко ее отпер. Мальчик понял, выйти из дому ему не дадут. Нормальный путь через прихожую и входную дверь перекрыли, там его непременно перехватят и примутся выпытывать подробности милицейского расследования. А если он примется вырываться, еще и заподозрят, чего не следует. Значит, остается только бежать через окно в уборный. Павлик дернул за спуск воды в бачке, с шумом обрушился водопад, заглушая все прочие звуки. Мальчик распахнул окно, влез на настоящую у окна стиральную машину, с нее на подоконник и уже через минуту стоял на отмостке дома. Поручик наверху поблагодарил присутствующих за помощь милиции, попрощался и решил удалиться. Правда, собранная информация представлялась ему несколько хаотичной, и совершенно не конкретный в ней оставалось много неясностей, но у поручика уже не было сил выслушивать крикливые глупости, вошедшие во вкус Мизиной мамы. Вот он и стремился поскорее уйти из этого дома. Точно такое же стремление испытывала и Яночка. Она не сомневалась, что как только уйдет милиция и разойдутся посторонние, родители, а главное Мизя с матерью, возьмут ее в оборот «Надо как-то подипломатичнее избежать этого». Поручик буквально вырвался из цепких рук Мизиной мамы и таки спустился вниз. Слышно было, как по дороге он пытается ответить на вопросы нижних жителей, как прощается с ними, как, наконец, выходит из дома. «Яночка!» – в один голос произнесли и пан Хабрович и Мизина мама. «Сейчас!» – решительно заявила Яночка. «Но сначала позвольте мне воспользоваться туалетом» и, не ожидая позволения, девочка с достоинством удалилась. За ней бросился Хабр. Пан Хабрович еще хотел сказать дочери, чтобы подождала, ведь помещение занято Павликом, но не успел. С супругом Хабровичем и Мизи с матерью ничего не оставалось, как терпеливо дожидаться возвращения Яночки и Павлика. А внизу все еще плотной массой стояли хозяева и постояльцы, обсуждая чрезвычайные происшествия. Яночка не сочла возможным продираться сквозь эту толпу и на ее глазах гнаться за поручиком, и она, не задумываясь, закрылась в уборной, спустила воду и под ее шумок покинула дом тем же путем, что ее брат с лишь разницей, что ей на спину спрыгнул тоже вылезший из окна хабр. Поручик успел вывести со двора свой мотоцикл, сесть на него, свистнуть собаку и включить двигатель. Проехал он не более двадцати метров, как вдруг на дороге перед ним в свете фары появилась какая-то фигура, размахивающая руками. Милиционер притормозил. Это оказался мальчик, которого он оставил в доме, где проводил дознание. «Пожалуйста, подождите немного, — сказал мальчик, — не уезжайте. Подождите мою сестру. Она хочет изменить показания. И выключите двигатель. Не то услышат и еще сюда прибегут». Поручик послушно выключил мотор, еще не до конца осознав смысл услышанного. И треск мотора мешал, да и голова трещала от всего, что пришлось наслушаться от мизинной матери. «Показания изменить?» – переспросил он. «А почему?» «Пусть сестра лучше сама вам все скажет. Я-то окончательно запутался во всех этих кражах. Там концы с концами не сходятся. А сестра сейчас прибежит, не сомневайтесь». И действительно, Яночка прибежала очень скоро. «Мне надо спешить», – заговорила запыхавшаяся девочка, даже не отдышавшись. «Они там ждут, когда мы из туалета выйдем». «А я вовсе не собиралась сводить в заблуждение следственные органы. Просто мне пришлось повторить всю эту дурацкую историю, потому что Мизи и ее мама слушали. А ведь ничего не было, ни пожара, ни бриллиантов, ни кражи. Я все это выдумала». Поручик внимательно и серьезно выслушал сбивчивую речь девочки – Вдали от мизиной матери к нему вернулась способность соображать и коротко поинтересовался. «Зачем?» «Чтобы отвлечь мизию и чем-то ее занять. Нам навязали эту трусиху, и из вежливости приходится с ней цацкаться. А она ничем не интересуется, кроме глупых сплетен, и всего на свете боится. Вы не представляете, как это тяжело?» «Думаю, что могу». — сказал поручик, у которого перед глазами все еще стояла мизина мама, а в ушах все раздавался ее крикливый самоуверенный голос. «И если дочка похожа на маму, полагаю, что могу», — повторил поручик и задал умный вопрос. «А зачем тебе надо было ее отвлекать с помощью бриллиантов?» Яночка сделала вид, что не совсем поняла милицию. «А затем, — отвечала она, — что на нее ничего другого не действует. В порту она видела рыбу и устроила представление. Напугалась, видите ли, бросилась бежать, сломя голову. Я хотел ее успокоить, хотела, чтобы она там немного посидела спокойно. И мне ничего в голову умнее бриллиантов не пришло». «Чтобы посидела спокойно», — задумчиво повторил поручик. «Погоди, я тебя правильно понял? Она рыбы испугалась?» «Испугалась» фыркнула Яночка. Не то слово. Да она просто с ума спятила от страха. Такое принялась вытворять, сказать невозможно. И бросилась бежать, куда глаза глядят. Вот именно. А ты ее хотела удержать? Да, мне надо было. Зачем? О, если в таком темпе будут задаваться вопросы, так и проговориться не трудно. Яночка взяла тайм-аут и хорошенько подумала, прежде чем ответить чтобы она успокоилась. Ведь она бросилась бежать закрытыми глазами, не глядя вперед, могла налететь, на что-нибудь разбиться, а мне отвечать, вот я и заставила ее сесть. А ведь будь она подальше от испугавшей ее рыбы, скорее бы успокоилась. Может, и скорее, но не могла же я ее успокаивать на бегу, возразила Яночка. И ты заставила ее сесть и принялась рассказывать ей сказочку о бриллиантах. Да. И знаете, она как-то сразу успокоилась. Тут же позабыла о рыбе и даже принялась задавать вопросы. А когда появились вопросы, мне пришлось придумать все новые подробности. И я тебя правильно понял? Всю историю с бриллиантами ты придумала? Никто тебе о них не рассказывал? Никто не рассказывал. Я сама все придумала. Ну, немного присочинила, а в основном вспомнила о том, что когда-то в какой-то книжке прочитала. Понятно. «А знаете ли, что о краже сообщила в милицию не она, а ее мать?» Яночка рассердилась. откуда мне было знать, что она все расскажет мамочке и что мамочка поверит? Наша бы ни в жизни не поверила!» Поручик о чем-то размышлял, нахмурив бровь, потом обратился к Павлику. «А где был ты во время их заседания?» «В порту», — осторожно ответил Павлик. «На причале у лодок с уловом. Интересно смотреть. Поручик опять немного подумал, потом задумчиво произнес. Ну что ж, теперь кое-что прояснилось. Это я виноват, что сразу не поговорил с вами с глазу на глаз, так что извините. Ничего, великодушно просила милицию Яночка. Только вы уж нас сразу не выдавайте. Считайте, мы вам по секрету признались. Ясное дело. А теперь опять же... Конфиденциально, по секрету, признайтесь, откуда взяли того типа с близко посаженными глазами, торчащими ушами и лысиной на макушке? Ведь такой человек существует. С кем он общался? Только чур больше не врать. Дети молчали. До них вдруг дошло. Теперь разговор пойдет серьезный. Не о дурацких бриллиантах, а вещах гораздо более важных. Впутались они по незнанию в преступную аферу, о которой поручик милиции наверняка информирован намного лучше их. Вот Павлик с Яночкой молчали. Молчал и поручик, облокотившись на свой мотоцикл, ждал, что скажут. Молчали и обе собаки на дороге по-прежнему старательно притворяясь, что не видят друг друга. Наконец Яночка решилась. «Я такого действительно видела», — призналась она. «Где?» — немедленно последовал следующий вопрос. «Да именно там, в порту, когда мы с Мизи сели отдохнуть. Сидим в сторонке на обочине дороги, там еще две машины стояли, а он как раз прибежал и сел в одну из них. А с кражей бриллиантов он ничего общего не имеет. И вообще я не имею понятия, кто он такой. И я не видела, с кем он общался. Похоже, поручик взялся за них серьезно. «А ты видел?» – повернулся он к Павлику. Павлик еще раньше понял, к чему идет дело, и подготовился к ответу. «Врать властям нельзя. Но ведь и всю правду не обязательно говорить». И он ответил. «Точно не скажу. Когда я там между лодками шатался...» Так все вокруг друг с дружкой говорили, возможно, ушастый тоже с кем-то разговаривал. Да я не видел, то есть я хотел сказать, вообще не видел такого с ушами и глазами. Мальчик не кривил душой. Лысого он выслеживал издали. Видел его преимущественно сзади, да еще за грудой ящиков. Так откуда же ему знать, какие у него глаза и уши? Правда, человека, с которым ушастый общался, Павлик прекрасно знал. И теперь сомневался, надо ли в этом признаваться. Яночка, как всегда, поспешила на помощь брату. И вовсе неизвестно, действительно ли на макушке лысый. Я это сама придумала. А как там в действительности, поручиться не можем. И вообще нам пора идти. Там, небось, уже поняли, что с туалетом мы наврали. Того и гляди, начнут нас подозревать. Поручик видел детей насквозь понимал все их неуклюжие попытки отвертеться. Не хотели они в чем-то признаваться, а ведь он прекрасно запомнил этого светловолосого мальчика в порту. Видел, что он находился как раз в том месте, где интересующий поручика человек вдруг скрылся из глаз. «Да». Дети точно пытаются что-то скрыть от него. Уже одной настоятельной потребности задержать в порту спятившую от страха Мизю было достаточно. Уже это говорило само за себя. Что-то там видели эти дети, что-то их там интересовало, поэтому и торчали оба в порту, невзирая ни на что. Только вот неизвестно, увидели ли то, что их интересовало, и что же их так заинтересовало. Очень важным было это для поручика, потому что он сам уже давно занимался очень сложным и запутанным делом, отравлявшим ему жизнь. Делом неприятным, чрезвычайно тонким, деликатным и неимоверно сложным. И каждая информация об интересующих его людях была на вес золота. Конечно, у поручика не было уверенности, что дети почему-то тоже вышли на его запутанную аферу, но ведь чем черт не шутит. И в то же время поручик ясно видел, что сейчас они всеми силами пытаются скрыть от него какие-то свои секреты и не знал, как побудить их довериться ему. А относительно глупой истории с бриллиантами у него не осталось сомнений. Тут Яночка наверняка сказала ему правду, сама придумала. Ну что ж, и на том спасибо. И он заговорил официальным тоном. «Милиция принимает к сведению ваши показания о деле с бриллиантами». Итак, никаких бриллиантов не было, не было и их кражи. И я весьма благодарен вам за то, что вы не стали ждать до утра, а еще сегодня вечером признались в этом. Думаю, мы с вами еще поговорим. А сейчас вам пора возвращаться домой. Спокойной ночи.